Глава двадцать вторая. Незваный гость. За десять минут до прихода Руслана. Роман. Сидя за длинным столом, на котором было полно сладостей, Роман пытался сосредоточиться на важных делах. Но песклявый голос аниматора и сумасшедший детский визг не оставляли никаких надежд хотя бы на одну минуту спокойно пораскинуть мозгами. «Если Алиса каким-то образом, хрен знает как...» Черт знает от кого, но все же узнала, что мы с Машей месяц назад крупно влетели, то сто процентов обратилась к Тагиеву с известной мне просьбой. И сейчас они думают, как бы побыстрее меня прижать. Чувствую, Алиса вот-вот придет ко мне с условием. Он вдумчиво смотрел сквозь прыгающих детей и стучал пальцами по столу. Скорее всего скажет, что либо на нас возобновят дело, и тогда мы с Машей теряем все имущество. Либо она получает доступ к дочери. Догадывался Роман. Посадить нас она точно не замахнется. У Алисы духу на это не хватит. Она же у нас милосердная. Сама невинность. Даже если Тагиев и предложит такой вариант, то она точно откажется. Знает, что Машка попадет под удар первой. Кстати, а где она? Роман написал в СМС. Ты где? Праздник так-то с шести. Дома. Плохо себя чувствую. «Отравилась?» «Я беременна, Ром. Сегодня была у Алисы». «А что, других гинекологов в Москве нет?» Разозлившись, мысленно проворчал Рома. «Почему нужно было переться именно к Алисе?» И тут его губы растянулись в торжественной улыбке. «Точно не засадит в тюрягу. Машка же беременна. Разве гинеколог, которая так трясется над здоровьем своих пациенток, будет угрожать беременной?» «Ладно, отдыхай. Завтра наберу». «Нужно еще кое-что перетереть», — написал Рома. «Это вместо поздравления? Я, в отличие от тебя, обрадовалась, когда узнала, что мой брат станет отцом. Но у тебя, как обычно, дела на первом месте». извини, я правда рад за тебя», — быстро строчил Роман, а сам в этот момент больше всего радовался, что эта беременность случилась в нужный момент. «Все-таки Бог существует», — отпив сок из Дианиного цветного стакана, улыбнулся он. и, расслабленно откинувшись на спинку стула, наблюдал за праздником. «Как же все вовремя, а?» – поражался своему везению. «Ведь меня одного засадить не смогут. На видео Машка дает взятку, а не я. А у Машки теперь что-то вроде персонального алиби в виде беременности. Так что, Алисочка, пора бы тебе угомониться и смириться, что у нас с Дианой другая семья. Ничего ты не сможешь сделать. Не закрыть меня». Не лишить имущества. Хм, слава богу, документы уже готовы. Час назад он получил сообщение о том, что сделка состоялась. Понимал, придется щедро отблагодарить помощников, которые всех поставили на уши. И нотариуса, и банк. Но черт с этим. Главное, все имущество теперь в безопасности. Хотели оставить меня ни с чем? Улыбнулся Рома, но улыбка больше походила на оскал. Ну что, вперед, давайте. Посмотрим, как теперь запляшете. Наверное, не ожидали, что у меня тоже есть нужные связи, и я так быстро все проверну». Роман вспомнил, как Алиса десять минут назад пыталась всучить ему какую-то розовую штуковину. То ли книгу, то ли блокнот. «Да, конечно, так я его и взял. Гадишь мне за спиной, бегаешь к Тагиеву, а я должен передавать тебе подарки». Роман был жутко зол на Алису за ее поступок. Даже подумать не мог, что она на такое способна. Это ж надо набраться смелости и пойти к самому Тагиеву. Даже время на это нашла. Конечно, мстить бывшему мужу — это ж святое. Тут разве до работы? Все планы из-за нее полетели к чертям собачьим. Пришлось возиться с документами, напрягать кучу людей. А ведь должен был уехать в Сочи, чтобы распорядиться насчет ремонта. — Ай, поскорее бы туда переехать, а? — устало вздохнул Рома и перевел взгляд на подошедшую Диану. «Папа, сюрприз от мамы когда будет?» «Ди, понимаешь, мама...» Увидев перед собой Тагиева, он резко замолчал и перевел взгляд на Алисин подарок, который Тагиев держал в руках. «Диан, иди, веселись!» Вставая, сказал Рома, наблюдая за приближающимся Тагиевым. «Привет, именинница!» Подойдя, подмигнул он Диане и протянул подарок. «Держи, это тебе мама передала». Мама? Радостно взвизгнула дочь и буквально выхватила из его руки книгу или что-то на нее похоже. «Ура! Ура! А где вы ее видели?» «Мы с ней <с вместе <с работаем», – щелкнул ее по носу Тагеев и устремил грозный взгляд на Романа. «Завтра в моем кабинете в десять. Советую не опаздывать».